Глава вторая. 20 марта 2186 года. Дорогой дневник, ты остаешься в доме, может, и не за главного, но наблюдателем. Через полчаса мы с А сядем в экипаж, который довезет нас до вокзала и далее поместье Снегири. Странное название, неправильное. И неправильная реакция А на мои вопросы. Почему, собственно, он не хочет рассказывать об истории своего знакомства с этим самым Вадимом? Вообще не ясно, где они могли пересечься. Я знаю, что мой друг родился и вырос в Саратове. Более того, там еще его прадед жил, а пресловутый старинный приятель – коренной москвич. Вообще, много непонятного в этой истории, если они такие уж... Давние знакомые, почему я никогда не слышала о Вадиме Снегиреве, ведь точно запомнила бы такую, ну, такую дурацкую фамилию, как можно продавать родовое гнездо, и не от того, что тебе жизненно необходима большая сумма, а просто так: не чтобы было, а чтобы не было. Значит, клиент нам, как минимум, что-то не договаривает. Впрочем, клиенты всегда не договаривают, если не врут. Елена захлопнула тетрадь, положила ее в ящик тумбочки и сделала несколько шагов к двери. Потом огляделась по сторонам, метнулась назад, вытащила дневник и всунула его в сумку, почти на дно, раскопав свитера и пакеты. — Едешь со мной, — сказала она сурово, — а то мало ли что. — милания слушаю, — раздалось из-за шторы. — Дневник я взяла с собой, Гай едет с нами. При этих словах она услышала явственный вздох облегчения. Здесь остается только Врен. «Да не волнуйся ты так, Елена Дмитриевна. Накормлю я вашего секретаря. Иди уже, у дверей». Главный дом имения Снегири оказался неожиданно уютным и теплым. Елена заранее готовилась к тому, что будут колонны парадное крыльцо, холодные анфилады и тесные жилые комнатки. Уговаривала себя, что в конце концов они едут на пару-тройку дней, один раз погостить и все. И все, можно потерпеть духоту, плохое освещение и общий нежилой запах. Утма его знает, в каком романе она вычитала такую обстановку. Экипаж остановился, и она разлепила глаза. За кольком сиял голубым серебром снег. Тяжелые ветви мощных елей склонялись до земли под белыми шапками. Солнце гладило щеку теплой лапой. От главной дороги вправо вело ответвление. И если верить указателю снегири, туда и надо было ехать. — Проснулась? — весело спросил Андрей. — Гляди внимательно. Вадим говорил, что это нельзя пропустить. — Угу, — вяло кивнула она. — Куда смотреть-то? Право или влево? — Смотри, — повторил напарник. Медленно свернув, экипаж покатился по гладкому снежному накату. Давным-давно вдоль этой дороги высадили березы. Сейчас их толстые стволы почти не были заметны на фоне белого поля. Только графика черных ветвей и розоватые тени на сугробах Добавляли картинки объема. Еще раз направо. Ворота оказались распахнуты настежь, и гости въехали в регулярный парк. В конце длинной подъездной аллеи виднелся дом. Двухэтажный, со светло-зелеными стенами и белыми наличниками. Были видны и колонны числом четыре, но не нахальные толстопузы ионические, с бараньими рогами поверху, и ненадменные коринфские отряхивающий пыль веков со своих акантовых завитков. Колонны были тонкие, сдвоенные, со скромными тосканскими капителями. На невысоком крыльце стоял мужчина в длинном белом тулупе и меховой шапке. Он поспешно сбежал по ступенькам, распахнул дверцу остановившегося экипажа и подал гости руку. Елена улыбнулась, оперлась на его ладонь, поставила ноги на утоптанный снег и глубоко вздохнула. Воздух был совершенно другой, легкий, чуть колючий, пахнущий свежестью. Мужчины обнялись. Потом Андрей расплатился с водителем, экипаж развернулся, подняв тучу снежной пыли, и уехал. — Лена, разреши тебе представить, Вадим Витальевич Снегирев, мой давний знакомец. Компаньон улыбался во весь рот. — А это Елена Дмитриевна Асканова. «Мой компаньон, друг, соратник и вообще». Она пожала протянутую руку. «Рада знакомству». «Пойдемте», — спохватился хозяин. «Что же я вас на морозе держу? Вы же люди южные, непривычные». «Ну, южные или нет, но в конце марта у нас в Саратове уже крокусы зацветают», — хмыкнул Андрей. «С другой стороны, хоть и не замерз я, а чаю бы выпил». «Не вопрос», — «Обедать в три будем, а сейчас чайку. Наталья Петровна!» — позвал Вадим, войдя в прихожую и стряхивая снег с сапог. На зов появилась крупная немолодая женщина, будто с картины Машкова. Румянец во всю щеку, серые небольшие глаза, волосы собраны в гульку на макушке, а на плечах яркий платок. «Самовар готов уже!» — сказала она басом. «Проходите!» Доедая последнюю булочку с орехами, Андрей спросил. «Слушай, а что-то твоя жена не стала чай с нами пить. Дел много?» «Жена?» — растерянно спросил Вадим, потом сообразил и махнул рукой. «А, Наталья Петровна? Так это же не жена, что ты. Это, ну, так скажем, домоправительница здесь. Без нее бы и дом давно развалился. А супруга моя, Лидочка, Лидия Аристарховна, она эти места не любит». Даже летом не приезжает. Что так? Хозяин дома пожал плечами. Говорит, все детство провела за городом в неприспособленном доме без удобств и больше никогда не желает это повторять. Но Лидочка вообще человек южный, холод не любит, сразу болеть начинает, кашляет. Так что я ее на зиму отправляю на юг к морю. В этом году вот в Марсалию, а потом в Ниццу поехала. Лена хотела расспросить поподробнее, но с улицы послышались голоса. Что-то зазвенело, и гулка упала на пол в прихожей. Неразборчиво протрубила Наталья Петровна. — О, еще гости приехали! — светло улыбнулся Вадим. — Праздник все-таки! Побегу встречать. Вы чай допивайте и погуляйте пока, что ли. Наталья Петровна вам потом вашу комнату покажет. И он выскочил из гостиной. Пару минут выждав, Лена подошла к двери, резко распахнула ее, чтобы удостовериться, что ничьи уши возле замочной скважины не греются, и вернулась к столу. — Гай! — негромко позвала она. — Могли бы булочку и оставить. Немедленно материализовалась на ручке кресла фигурка в ярко-зеленой рубашке. — Оставили! Вот! Держи! — и Елена протянула ему слойку шоколадом. «Сейчас остальных гостей будут расселять. Ты сможешь посмотреть, кто там и как?» «Посмотреть, послушать и разобраться по возможности», — кивнул Пикси, заталкивая в рот последний кусочек плюшки. «Что бы вы без меня делали?» Добавил он с выражением превосходства и тут же исчез. «Ну что же, пойдем мы в самом деле погуляем, на дом поглядим, сад осмотрим», — предложил Андрей. — Что там осматривать зимой-то? Снегу полно. — Ну, не скажи, сад тут в основном яблоневый. — И в конце марта уже столько всего должно быть сделано, ты и представить не можешь. — Например? — Например, обрезка. Стволы молодых деревьев должны быть побелены. Говоря все это, Беланович помог подруге застегнуть сапоги и подал шубку. — Защита от заморозков должна стоять, магическая или естественная. — Кострище надо подготовить. Все, — Все-все-все. Лена подняла руки, сдаваясь. — Откуда только ты это знаешь? — Дорогая, ты не забыла, что год назад я унаследовал похожее имение? — Конечно, там управляющий всем занимается, но проверять-то я должен. — Ах, вот оно что. Андрей осмотрел сад, порой их Кое-что было сделано, но в целом за деревьями явно не ухаживали. Впрочем, скорая весна зальет яблони цветом, а осень должна принести хороший урожай. Интересно, а кто им распоряжается? И вообще, может ли поместье жить собственной продукцией? Или в него надо вкладывать и вкладывать, словно впасть прожорливому псу? С этим вопросом он подошел к Елене, но напарница его не слушала. Прищурившись, она оглядывала дом. — Интересно, а эта самая Наталья Петровна тут же в доме живет? — спросила она. — А если дом все-таки продадут, то что с ней будет? — Пойдет, как предмет обстановки, недвижимый, вроде камина или голландской печи. Пошутил Андрей и поежился, по спине пробежал холодок. — Пойдем назад, замерз я. Приехавших оказалось три пары с двумя довесками, плюс одинокий путник. Имена напарник Елене перечислил, пока они скидывали шубы и переобувались. Алексей Борисович Левинсон, адвокат, седая львиная грива, усталый прищур, твидовый пиджак с кожаными нашлепками на локтях. При нем жена Софья Яковлевна, кругленькая, уютная, с пышными белоснежными волосами. Владимир и Алла Марковы – странно похожие между собой высокие худые блондины с неподвижными улыбками, какие бывают на архаической скульптуре. Они привезли с собой восьмилетнего сына Николая, от одного взгляда на которого у Лены заныли зубы, так как явственно она вспомнила давнюю практику в детской инспекции. Мальчик обещал неприятности. Художник Корнелий Васильев обширный, кудлатый, с подругой Стеллой, сопровождаемой племянницей дамы по имени Лиана. Юрий Сергеевич Тороканов. Кузен хозяина дома, удивительно на него похожий. Вся эта толпа клубилась в большой гостиной, обнималась, разливала по кружкам исходящую паром жидкость и беспрерывно болтала. — Дорогие мои! — Громко сказал Вадим. — Разрешите вас познакомить с моими давними друзьями Андреем и Леной? Гости чуть примолкли, смерили более или менее рассеянными взглядами незнакомцев и вернулись к болтовне. А хозяин дома все не унимался. — Ну, давайте, ребята, присоединяйтесь. Юра, налей им грогу. — Стелла, ты споешь? — Позже, Вадик, позже. Голос у нее оказался низкий и чуточку хриплый. Бегло улыбнувшись всем, Лена взяла кружку с горячим напитком и отошла в сторонку осмотреться. Господин Ливенсон устроился в большом кожаном кресле и благосклонно улыбался чему-то, что с горячностью говорил ему Юрий. Софья Яковлевна стояла за спиной супруга и поглаживала его по плечу. Марковы беседовали с Корнелием. Уже даже не беседовали, художник достал откуда-то довольно большой альбом и переворачивал его листы, демонстрируя рисунки. Мальчик Коля задумчиво грыз семечки, собирая очистки в кулачок. Андрей и Стелла что-то обсуждали, глядя в окно. Все пределе все давно знакомы, мило, уютно, по-домашнему. Отчего у нее внутри тоненько звенит струна, будто призывая не расслабляться? Обедали на скорую руку, как заявила Наталья Петровна, закусками, супом и пирогами. Глядя на длинный стол, уставленный блюдами, Лена подумала, что, наверное, здесь живет свой собственный домовой, и неплохо было бы с ним побеседовать. Вот только как! Она глянула на экономку, как раз в этот момент разливавшую по тарелкам кислые щи. Суповая тарелка вполне могла претендовать на почетное звание «миски». В ней горгой лежала тонко нарезанная капуста, под капустой прятались размягшие в бульоне белые грибы, а сверху ледяной шапкой поблескивала густая сметана. — Ой, мне половину, пожалуйста! — тоненько пискнула девица, приехавшая с художником. — Как же ее зовут? — думала Елена, примеряясь, чтобы не плеснуть бульоном себе за шиворот. Уж очень было горячо. — А, Лиана. Я ж помню, что какое-то растительное имя. — Что не съешь — выкинем, — сурово сообщила Наталья Петровна. Девушка с ужасом глядела на поданные ей щи, даже пирожок надкушенный отложила в сторону. Быстро доев, Лена встала из-за стола и пошла на кухню. Там домоправительница загружала тарелки от закуски в моечные агрегат. На пришедшую гостью глянула искоса, повернулась спиной и стала выгружать из холодильного ларя сверкающие боками тушки рыбы. Потом распрямилась и спросила. — Не так что-то? — Все так, — пожала плечами Лена. — Давно такие вкусные щи не ела, разве что когда-то у бабушки. То — То-то же, — спросить хотела. Вы сами все готовите или помощники есть? Экономка прищурилась. А вам зачем? Хозяйство у каждого свое. Кто как приспособился, так и делает. Наталья Петровна. Елена вздохнула. Вам Вадим не говорил, зачем мы приехали? Он попросил нас, моего партнера и меня, выяснить, почему не удается продать имение. Говорил. Пока шла беседа, женщина спора начала чистить карасей. «Глупость это, госпожа Асканова, вот я вам что скажу. Триста лет снегири семье принадлежали, а теперь вдруг продавать удумал. Я-то не пропаду, меня давно зовут и Юшковский, и Кладнёвы. А вот что Вадим Витальевич со своей фифой делать будет? В Ницу шататься? Да фу! Даже если я с вами согласна целиком и полностью, поделать ничего не могу. Работа есть работа, вы же понимаете». — Ну вот и идите, работайте, а мне не мешайте. И она поставила точку, бросив с размаху последнюю вычищенную рыбину в таз. — Ладно, — думала Лена, возвращаясь в столовую. — Не больно-то и хотелось. Домового мы вечером выманем, найдем уж чем и как. И тетка-то права, грех продавать такое хозяйство. Я ж вижу, что Вадиму тут хорошо. Ничего, будем работать по заказу и присматриваться. Обедавшие уже расползлись по своим комнатам. На лестнице хозяин дома говорил громко, так, чтобы слышали все гости. «Часок отдохнем и гулять, дышать свежим воздухом, а там и к ужину готовиться пора. А после ужина пойдем на горку. Покатаемся, горка в этом году отличная получилась, длинная». А кататься то на чем будем? Как в прошлом году на собственной пятой точке?» громыхнул Васильев. «Усанки ну, сделали! На всех хватит!» Оставшись в столовой одна, Лена завернула в салфетку несколько пирогов с грибами и зеленым луком. Пребывание в доме Пикси пока не легализовали, а поесть он любил. «Гай, ты здесь?» позвала она, войдя в отведенную им с Андреем комнату. Никто не откликнулся. Не было и Белоновича. Не пусть дегустирует коньяк с Вадимом, догадалась Елена. Ну и ладно, а я и в самом деле подремлю. Она улеглась, не раздеваясь поверх одеяла, закуталась в пушистый плед и заснула крепко-крепко, как можно заснуть только зимой на даче. Разбудил ее взгляд в упор. Ты во мне дыру просверлишь? сказала Лена, натягивая плед на голову. «Уйди! Я спать хочу!» «Просыпайся!» Зазвенел возмущенный голосок. «Вставай немедленно! Иначе я вылью тебе на голову кувшин холодного компота. Не будь я галитра «Что случилось?» Она села и потрясла головой. «Что-то с Андреем?» «Вообще-то я уже принял душ и даже галстук повязал», ответил голос напарника откуда-то сбоку. «Ты заспалась, Лен! Через полчаса ужин!» «Вот именно!» — вмешался Гай. «Ужин! А у меня и обеда не было!» «Я же тебе принесла пирожков!» «Хм! Пирожков!» — Пикси надулся. «Между прочим, я нормальное, разумное существо, а не ворона какая-нибудь! Мне нужна правильная еда! Первое, второе!» И компот!» — фыркнула Елена, нажаривая тапочки. «Ну, пока не получилось у меня договориться с кухаркой, и домового еще не нашли, ну, потерпи!» «Ну, в конце концов, мы здесь ненадолго, послезавтра уедем», — подключился Андрей. «Ну, расскажи пока, что тебе удалось выяснить? Кстати, вон в том шкафу в коробке шоколадные эклеры, закрыты стазисом, так что мы уйдем ужинать, а они достанутся тебе, все четыре!» «От Филиппова?» Пикси принюхался. «Из ладур. «Ладно, тогда рассказываю. Значит, адвокат». Э, «Ливенсон?» «А что, тут другие есть?» фыркнул Гай. «Ливенсон, конечно. Приехал он по делу, а вовсе не отдыхать. У господина Снегирева судебный процесс, и судится он с соседом из-за дубовой рощи, площади полтора гектара». «Про дубовую рощу мы уже где-то слышали». Лена отложила кисточку, которой подкрашивала глаза, и потянулась к папке с записями. — Да потом посмотришь. Рисуй лицо и не отвлекайся, — остановил ее Андрей. — Продолжай, Гай. — Продолжаю. Еще Левинсон посмеялся, когда жена его спросила, какой смысл нанимать такого дорогого адвоката из-за грошового дела. Сказал, что на данный момент роща оценивается в сорок тысяч дукатов. — Нехило, — присвистнула Лена. Дальше. Художник с его дамой ссорились. Я там проторчал минут двадцать, но так и не понял, из-за чего. То ли она от него хотела уйти, то ли он от нее. Но понял только, что он очень недоволен тем, что с ними приехала племянница Стеллы. А племянница в это время? Племянница в это время трепалась по коммуникатору с подружкой. Слушать не стал, потому что они перемалывали косточки какому-то неизвестному. Далее. «Семья с мальчишкой. Слушайте, это какой-то выкормыш тьмы, а не ребенок. Он отыскал на подоконнике пару спящих мух и оторвал им лапки. Потом отцовской бритвой изрезал обивку кресла, а материной губной помадой изрисовал обои. Потом стащил матери пудру, стал подбрасывать ее вверх и орать «Облака! Облака!». Стучал в стены каблуком ботинка и все это время не переставал ныть, что ему скучно. «Какое счастье, что у вас обоих нету детей!» И Пикси преданно уставился на компаньонов. «А родители что в это время делали?» «Примерно то же, что вы сейчас!» Гай ехидно усмехнулся. «Мадам красилась, господин Марков брился, на ребенка обращали примерно столько же внимания, сколько на лай соседской собаки». «Ясно. Кто у нас остался?» Елена за время рассказа успела докраситься и сейчас переодевалась за ширмой в коктейльное платье в стиле великого Гэтсби, темно-зеленое с отделкой полосой синего бархата. «Остался кузен?» — ответил Андрей. «Темная лошадка, вообще говоря. Я-то считал, что у Вадима не осталось живых родственников». «Кузен спал», — отчитался Гай. «Я заглянул к нему еще раз перед тем, как сюда вернуться. Ну, он уже проснулся и пил». «Что?» «На аквавиту, судя по запаху». «Ясно. Ну что же, я готова. Только туфли надеть», — сообщила Лена, выходя из своего укрытия. «Ого!» Пикси бесцеремонно подскочил и пощупал ткань платья. «Мягкая. А я думал, колодца будет. Ты ничего, выглядишь получше остальных теток». Усмехнувшись, Беланович достал из шкафа коробку с логотипом знаменитого кондитера. Жестом снял стазис и открыл крышку. Невыносимо запахло шоколадом. Наслаждайся, заслужил. Елена взяла его под руку, они вышли из комнаты, и Андрей тщательно запер дверь. В середине ужина, когда гости расслабились, Глаза стали громче, разговоры свободнее. Лена тихонько выскользнула из столовой и поднялась на второй этаж. В комнате она сбросила туфли, села в кресло и сказала негромко. — Уважаемый домовой, московский главный Лавр Корнеевич передавал привет здешнему старшему Парфирию Никодимовичу, а вас просил поговорить со мной. Несколько мгновений было тихо, Потом колыхнулась тяжелая штора, и бородатый мужичок в локоть ростом появился на подлокотнике второго кресла. Ну, и о чем говорить хочешь? Меня зовут Елена, моего партнера Андрей, а вас? Мифодий Варламович, я, а этот ваш рыжий, который по всему дому шастает. Он кто? Мысленно выругав Гая и пообещав выдрать ему рыжий патлы, Если он успел поссориться и с этим домовым, она спокойно ответила. «Это наш помощник. Он Пикси. Его зовут Галитрап». «Хм, Галитрап», — фыркнул домовой. «Ладно, спрашивай». Хозяин дома нанял нас, чтобы разобраться, почему ему не удается продать имение. «Да потому что нельзя!» — раздраженно ответил Мефодий Варламович. «Почему нельзя?» Но объяснять он не пожелал, фыркал, плевался, дергал себя за бороду, но дальше сказанного не шел. Наконец Елена отступилась. — Ладно, — сердито выдохнула она, — нельзя, будем работать сами. Но если что, вы нам поможете? — Можно будет, помогу, — неуступчиво ответил домовой. — Если тебе Лавр Корнеевич доверяет, мне перечить не след. «А только есть и посильнее меня сила. Видно будет. Все, за тобой идут». И он исчез, будто и не было. В двери в самом деле постучали. На пороге стояла Софья Яковлевна Левинсон и смотрела с тревогой. «Леночка, с вами все в порядке? Вы так надолго пропали? Вот интересно». — Зло, — подумала Елена, — если бы у меня приступ поноса случился, ты бы тоже пришла выяснять. — Спасибо, — вымученно улыбнулась она. — Никаких проблем, просто получила магвестник, пришлось срочно отвечать. Софья Яковлевна окинула взглядом комнату, не увидела ни бумаги, ни пера и, понимающе поджала губы. — Да, конечно, дела, я понимаю. — Пойдемте, я уже все закончила и дверь теперь не запрёшь, уходя. Начнёт ведь подозревать, не пойми в чём. Такая уютная пожилая леди осмотрит и жутко делается. Нежно улыбаясь друг другу, дамы бок о бок спустились по лестнице. После десерта хозяин дома, радостно потирая руки, спросил. — На прогулку? — Смотрите, какой снег идет, словно в сказке, и не холодно вроде бы. — Мокро только, так что горка отпадает, — поежилась Алла Маркова. — Кто-нибудь проверял прогноз погоды? — Завтра обещали потепление, — ответила Софья Яковлевна. — Так что, если гулять, то сейчас. Толкаясь и посмеиваясь, все отправились переодеваться. — Конечно, это заняло какое-то время, — и на крыльцо вывалились уже ближе к полуночи. Небо было затянуто тучами, снег все сыпал, прямо на лету слепаясь в громадные комья. Запрокинув голову, Лена поймала такую снежинку на язык и замерла. — Вкусно? — спросил кто-то из мужчин. — Лучше любого мороженого, — ответила она. — Пройдемся дорожче предложил Вадим. Накатанная дорога была еще различима под свежим снегом, но ноги гуляющих проваливались глубоко, а под подошвами хлюпала. Пожалуй, я вернусь, — сказал Левинсон недовольным голосом. — Соня, пойдем, ноги промочишь. — Левушка, но я хотела прогуляться перед сном. — Соня, — повторил супруг с нажимом, — пойдем. Пожав плечами, Софья Яковлевна поплелась следом за повелителем. Дождавшись, пока их фигуры закроет снегопад, Стелла фыркнула. — Бежит следом по свистку, словно собачка. — А может быть, она просто с ним согласна, — возразила Маркова. — И тебе не мешало бы иногда считаться с моим мнением, хотя бы для разнообразия, — добавил Корнелий веселым голосом. Как раз в этот момент тучи разошлись на миг, и на лицо художника упал лунный луч. И она даже вздрогнула, настолько не соответствовали его мрачному взгляду этот голос и широкая улыбка. Тут откуда-то ударил порыв ветра со снежным зарядом, и Андрей озабоченно произнес. — А господин Левенсон был прав. Надо возвращаться. Похоже, снег теперь с дождем. Дорога к дому, такая нарядная и праздничная, каких-то десять минут назад стала превращаться в сплошной каток. Гладкий и скользкий, словно зеркало. Цепляясь друг за друга, падая хохоча, компания доползла до крыльца, и все упали в изнеможении. Хозяин дома, с сожалением, оглядывая их, сказал. — А я хотел еще предложить поиграть в лото. Нет, — Нет-нет-нет, никаких игр. Горячий душ и теплое одеяло. Это я вам, как врач, говорю. — воскликнул Владимир Марков. Иначе ты рискуешь завтра получить лазарет на десять коек. Елена сразу же отправилась наверх, чтобы поскорее попасть в душ. Она и в самом деле замерзла и промочила ноги, а в ванных комнат было всего две. Отогревшись под горячей водой, она надела пижаму, завернулась в теплый халат, замотала волосы полотенцем и уступила место Стелли. Та буркнула что-то вроде благодарности. В комнате у них был... — Гость. Точнее, хозяин. Вадим сидел у разожженного камина, на журнальном столике стояла бутылка коньяку и три бокала. «Будешь — Будешь? — спросил Андрей. — Конечно. Но вам, Вадим, придется простить мой разобранный вид. — Ничего, я понимаю, все промокли. Коньяк был хорош. Лена устроилась в кресле с ногами, отпевала поглоточку, слушала. Начал разговор Андрей. «Скажи», — спросил он, подливая Снегирёва в почти опустевший бокал, — «скажи, зачем ты собрал такую странную компанию? Видно ведь, что эти люди не дружат между собой. Вон Алла Маркова, Читу Левенсонов вообще еле терпят». «Это да», — ответил Вадим чуть медленнее, чем обычно. Но тут дело в том, что Лев Борисович отказался заниматься процессом, который затеял Володя Марков. Там какая-то неприятная история с пациенткой, которая стала хуже после лечения. Левенсон почитал материалы и сказал, что процесс заведомо проигрышный. «Ясное дело, что у него дело», — скаламбурил Андрей. «Но зачем было звать их вместе?» В ответ приятель лишь пожал плечами. — Да я и не думал об этом. Дом большой, можно за весь день ни разу не встретиться. — Ладно. А художник этот и его семейство? — Корнелий? Он хотел писать зимние тюды. Вот как раз и снег нападал. Вытянув шею, Елена посмотрела в окно. — По-моему, по стеклам лупит дождь, — сказала она. — Ну, значит, напишет, «Грачи прилетели». — Ничего страшного, — заржал Вадим. — Да нет, ну, ребята, все нормально. Замечательные все люди, мои друзья. Завтра праздник устроим. Юрка, конечно, приехал без приглашения, да мне не жалко. Не так много у меня родни, а место полно, сами видите. И он широким жестом обвел комнату. — Иди уже спать, — вздохнул Андрей. — Завтра будет день, посмотрим, как и что делать. Когда не слишком трезвый хозяин дома ушел, Лена забралась под одеяло на своей кровати и закрыла глаза. — Нас с тобой, между прочим, считают супружеской парой, — сказал напарник, переодеваясь за ширмой. — А ты, по-моему, не стал их разобеждать. — Не стал? А зачем? Да кому какое дело? И то правда. Заметил, какая тишина вокруг. Дождь только слышно. Дождь и ветка. Где-то там стучит-то подоконник. Дай спать. Что-то устала я сегодня. Среди ночи Елена проснулась. Что-то странное ворвалось в ее сон. Какой-то звук, которого не должно было быть, в этой предутренней мгле. Крик, стон, что-то разбилось. «Да и тьма с вами!» — подумала она, поворачиваясь на другой бок.